«Ну, магистиша святого ордена вязаных поросят», — сказал он, — «не забудь на минуэте основательно наступить на ногу, мы не назовем его имени», — он с презрением посмотрел в сторону Гидеона, — «и поберегись этого графа». В его голосе звучала настоящая озабоченность. Я проглотила ком, но он в тот же момент добавил, «но если ты опростоволосишься, то увидишь, что в будущем тебе придется обходиться без меня. Тогда я поищу себе другого человека». Он дерзко улыбнулся и без лишних разглагольствований помчался к собакам, которые мгновение спустя сорвались с поводков и, поджав хвосты, рванулись прочь. — Гвиндолин, ты замечталась? — Гидеон протянул мне свою руку. — Я имею в виду, естественно, мисс Грей. Если вы желаете последовать за мной в 1782 год... — Позабудь. — Позабудь. С игрой в театр я начну только тогда, когда мы окажемся там, сказала я тихо, чтобы не услышали мистер Чорч и мистер Уайтман, проходившие мимо. До того, мне бы хотелось минимизировать телесный контакт с тобой, если ты ничего не имеешь против. А кроме того, я здесь хорошо ориентируюсь, это как-никак моя школа. Но в эту пятницу после обеда она была как вымершая. В фойе мы встретились с директором Гиллом, который тянул за собой свою теннисную тележку и сменил свой обычный костюм на клетчатые брюки и тенниску. Он не отказался от удовольствия сердечно поприветствовать группу самодеятельного театра нашего дорогого мистера Уайтмена и при этом каждого по отдельности рукопожатие. «Как большой покровитель искусств, для меня огромное удовольствие предоставить вам для репетиции нашу школу. Так долго, сколько вы не сможете использовать свои репетиционные помещения. Что за чудесные костюмы?» Когда он наконец добрался до меня, он запнулся. «На-ну! Это лицо мне знакомо. Ты же ведь одна из этих двух нехороших лягушатниц, не так ли?» Я заставила себя улыбнуться. «Да, директор Гилл», — сказала я. Ну что ж, я рад, что ты нашла такое замечательное хобби. Теперь тебе уже не придут в голову такие глупые идеи. Он жизнерадостно улыбнулся по кругу. Тогда я желаю вам успеха или что там вам желает в театре, той-той-той или не пуха не пера. В хорошем настроении он помахал нам рукой и исчез за дверями вместе со своей теннисной тележкой в выходные. Я с некоторой завистью посмотрела ему вслед. В качестве исключения я бы с удовольствием с ним поменялась. «Даже если при этом я стала бы среднего роста с лысиной и в клетчатых штанах». Плохая лягушатница повторил на пути вниз в творческие подвалы Гидеон и с любопытством посмотрел на меня со стороны.